Эпилог. Порог. Меморандум. Дата 232.1.27. Время 22:45. Моим партнерам, Ава пейдж, канцлер. Заметки об испытаниях лабиринтом. Группа А. Из всех имеющихся данных мы можем смело сделать вывод, что испытания увенчались с успехом. 20 выживших. Все квалифицированы для запланированных экспериментов. Реакции на варианты были удовлетворительными и обнадеживающими. Убийство мальчика и спасение подтвердили свою ценность как финальные варианты. Нам необходимо подвергнуть их психику шоком и зарегистрировать реакцию на него. Честно говоря, поразительно, что несмотря на трудности, нам удалось создать такую большую популяцию детей, которые ни при каких обстоятельствах не сдаются. Следует признать, наблюдать за происходящим и считать, что все это в порядке вещей было чрезвычайно трудно. Но у нас нет ни времени, ни возможности сожалеть о случившемся. Ради блага человечества мы обязаны двигаться вперед. У меня есть собственные соображения по поводу того, кого выбрать лидером, но пока промолчу, чтобы не влиять на решения других. Для меня же выбор ясен. Мы все прекрасно отдаем себе отчет в том, каковы ставки в игре. Что касается меня, то я с оптимизмом смотрю в будущее. Помните, что написала девушка на руке перед тем, как потеряла память? Она посчитала это самым важным. Порок — это хорошо. Подопытные постепенно восстановят память и поймут важность тяжелых испытаний, через которые они уже прошли и через которые им еще предстоит пройти. Миссия порока состоит в том, чтобы служить человечеству, чтобы сохранить его, несмотря ни на какие жертвы. Мы в самом деле хорошие. Я ожидаю ваших соображений. Подопытным будет дана одна полная ночь для отдыха, затем в силу вступает вторая стадия эксперимента. Будем надеяться, что и она пройдет успешно. Результаты испытаний группы Б тоже впечатляющие. Мне необходимо время на осмысление данных, а утром мы сможем их обсудить. Итак, до завтра. Конец первой книги. Перевод на русский язык – Росс и Кин. Редактор текста – Линея. Автор обложки – Уоллес. Текст читал Кипфан 371. Запись была произведена в 2011 году.